Глава 11. 147 км. Часть 1. Шоссе Москва-Воронеж выглянуло из-за перелесков в 21:05. Точность вежливость королей, но это Августин знал. Но он не был королём, а потому позволил себе опоздать на горсточку минут. Если кому нужно, так дождётся. Августину было приятнее считать, что он нужен Локи куда больше, чем Локи нужен ему. 147-й километр счастливого пути панель дорожного указателя была настолько яркой, что ее можно было заметить, наверное, из Ташкента. Августин не торопился покидать лес. Под прикрытием деревьев он чувствовал себя куда спокойнее, чем на шершавом покрытии шоссе. Пробираясь по кустам, Августин в то же время не забывал рекогностировать местность. «Он опаздывает, это ясно. Если Локи намерен дождаться его, значит, он должен быть уже на месте». Но на месте напротив указателя, как назло, было полно народу. Неподалёку от светящейся панели с надписью 147 км стояла, разводя поры, главная машина большегрузная автоколонный Caterpillar. За ним выстроились ещё 10 автофургонов, большей частью МАЗы. На белых боках фургонов в глаза святой Августин заметил эмблемы наблюдательной службы ЮНЕСКО. Важный птицы заключил Августин и продолжил свои изыскания. Как он вообще выглядит этот Локи? Августин не знал его имени. Он никогда не видел его. Августин даже не был уверен в том, что его ожидает встреча с мужчиной. С таким же успехом Локи мог оказаться на Еву, то есть в реальной реальности, у хвастливой сорокалетней тётки с химией на голове и свиными ногами из уроддованным варикозным расширением вен. Кто сказал, что на хмырёвской распечатке именно Локи? К сожалению, туши фургонов ЮНЕСКО заслоняли обзор. Зачем они тут стоят? Не закусочной, не бензоколонке, какого, собственно, чёрта? Августин подобрался поближе и оказался около одного из водителей, который обстоятельно разминаясь, прогуливался перед главной машиной. Водитель прыгал, потягивался и нагибался, пытаясь достать кончиками пальцев до носков своих высоких армейских ботинок. На нём была форма наблюдательной службы ЮНЕСКО. Наконец он угмонился, вынул из нагрудного кармана пачку сигарет и закурил. Теперь Августин смог рассмотреть его поближе. Не зря. Очень не зря. В водителе автофургона он узнал человека, чье лицо красовалось на кадре, добытом им у хмыря. Он вынул из заднего кармана джинсов потрепанную распечатку и еще раз взглянул на нее. Да, все та же рожа протокольная. Так вот ты какой, Локи. Часть вторая. Полковник, полковник, какой же ты педераст! мечтательно на распев с чудовищной издёвкой протянул капитан Гаспаров. Микрофоны, установленные за одно с телекамерами на касках спецназовцев, подхватили эти слова и передали на змей. А компьютеры старательно воспроизвели звук и изображение в виртуальном пространстве, где перед Сергеем стоял ошарашенный полковник Хаванский. На этом, собственно, и строился расчёт капитана. Сергей Гаспоров прекрасно знал все тонкости работы информационно-ударной системы Deadline 3 Бога. И тут нервы Хованского не выдержали. Он ещё мог бы, наверное, как-то спасти положение, мог бы, возможно, вывернуться, выйти сухим из воды, но вместо этого он заорал: "Молчать! Пристрелите суки на сына!" С свидетелями этого короткого, но очень содержательного общения стали шесть операторов в змее. И главное, перуновцы в чи, наушники сейчас напрямую передавали все приказы Хаванского. Вышла однако неувезочка. Капитан Сергей Гаспаров, который пользовался на змее непререкаемым авторитетом, иначе техники стартовой площадки едва ли согласились бы испортить дежурной ми 40 при помощи ножа, любезно предоставленного капитаном. Согласно официальному заявлению Хаванского, героически погиб сегодня днём, когда же выяснилось, что он жив. Хаванский вместо здравствуй, герой, требует его пристрелить. Что ж, полковник Хаванский, похоже, очень плохо соображает, и это в свои-то не полны 50 лет. Стволы автоматов опустились. Сам и стреляев капитана Гаспарова. "Здорово, ребята", сказал Сергей своим боевым товарищам. "Вырубите свои электронные каски и потолкуем без свидетелей". Хаванский холодей это сознание своей непоправимой ошибки. Остался в окружении нескольких безмолвных и неподвижных аватаров. Часть 3. Полковник Хаванский пулей вылетел из виртуальной реальности и бросился к пульту связи. Центральное управление ДБ генерала Воронова. Через 2 секунды на экране появилось лицо генерала. Слушаю вас, полковник. Генерал не знал, конечно, о происходящих событиях. Откуда ему было знать, если полковник Хаванский до этого ни о чём не докладывал. Надеюсь, что всё закончится благополучно. Господин генерал, у нас ЧП. Ситуация 218, ситуация 360, состояние зимородок. Глаза генерала округлились. Повторить. 218 306 зимородок. Потери. Ударно-штурмовой вертолёт Шершень. Преступник. Капитан Гаспаров. Очень хорошо. Вместо того, чтобы сказать хреново или твоё мать, Воронов всегда шипел хорошо, замечательно, изумительно. Очень хорошо было в его лексиконе с самым страшным ругательством, что по состоянию зимородок. Потеряна связь с полуротой подразделения Пирун на 4 в десантно-транспортных вертолётах Ми-40. Подробности давай. Полурота была выслана для задержания особо опасного преступника в Густино депо. Вместо депо на месте захвата был обнаружен считавшийся погибшим капитан Гаспаров. Судя по косвенным данным, он склонил полуроту к неповиновению. Это и стало результатом потери связи. «А ведь это и вправду очень хорошо», — спокойно сказал генерал Воронов, извлекая из кармана пачку явы стол. «Знаете, полковник, три секунды назад я вас, честно говоря, хотел расстрелять. И расстрелял бы. Еще неделю назад я бы вас расстрелял». Мысли Воронова последние дни крутились исключительно вокруг массовых расстрелов, и поэтому он долго не мог слезть с этой темы. Наконец он разорвал порочный круг и продолжил... Но сейчас вы вместо пули имеете шанс получить одну генеральскую звёздочку взамен трёх полковничих. Итак, приказываю. Голос ворона стал твёрд как танковая броня и звонок как перестрелка в зимнем лесу. Хаванский вытянулся по стойке смирно. Первое «Ввиду непосредственной угрозы государственной безопасности России, возникшей в результате мятежа полуроты А 2-го отдельного батальона сил специального назначения «Перун», использовать все имеющиеся в наличии ПБС «ЗМИ» огневые средства для полного и немедленного уничтожения означенной полуроты». Второе. Необходимо срочно войти в контакт с объектом-носителем маркера VMZ700, код 387-40-92. Сразу по установлению устойчивого контакта переключить объект на мой личный канал в ретрансляции. Вопросы есть? Никак нет! Выполняйте. Часть четвертая. Sorry for disturbing you. Прошу прощения за беспокойство. Начал Августин в виде своего укрытия к машинам. «Кажется, вы назначили мне встречу». Английский Августин был хорош. Он гордился своим калифорнийским произношением, хотя и не был уверен, что его способности будут оценены водителем по достоинству. Водитель просиял и протянул ему руку для рукопожатия. Отбросил недокуренную сигарету, сказал «Хм-хм». Потрепал глухо ворчащего Томаса за ухом и смылся. «Кажется, у Локи не все в порядке с головой», — подумал Августин, однако остался стоять на том же месте. Томас выразил своё недоумение по поводу международного инцидента тоскливым зевком. Спустя минуту из-за машины снова показался Локки и знаком позвал Августина к себе. Августин подошёл. Раз уж он пришёл на встречу, пробираясь по кустам, чего уж теперь толоматься? Локки, стоявший под левой открытой дверью фургона, отступил на два шага и сделал пригласительный жест. Августин последовал приглашению и заглянул внутрь. Темнотища Холодный ствол пистолета уткнулся ему в затылок. «Велкам», — сказал Локи. «Некуда бежать. Так называется состояние, в котором находится человек, в затылку которого приставлен пистолет». Томас смотрел на своего хозяина с немым укором. Даже ему было понятно, что Августина провели на Микини. Гавкой он или нет, пуля все равно пробьет череп хозяина быстрее, чем он успеет сделать хоть что-нибудь. Например, впиться зубами в глотку». Томас был сообразительной собакой и спокойной, когда нужно. Августин встал на подножку и шагнул внутрь фургона. "Ты не очень-то похож на своего отца, Августин", сказал человек, выступивший ему навстречу из темноты. "Валюха, убери пушку. Это ты слишком честное слово". Валюха повиновался. Августин почувствовал себя гораздо комфортнее. Августин молчал. Он не обязан говорить. Он вообще никому ничего не обязан. А это, как я понял, та самая красная псина, сказал человек, указав на Томаса. Она мне ещё в Вотгарде понравилась. И тут Августина осенило. Тот, кого он в начале принял за Локи, на самом деле Локи не является. Да, это он, водитель покупал форсаж у хмыря. Да, это его в валюхе физиономия болталась в гармонии его джинсов. Но он всего лишь подручный, а настоящий Локи вот он. Ты можешь звать меня Фил, сказал он. Но если тебе больше нравится звать меня Локи, я не буду возражать, дружелюбно сказал человек в форме наблюдателя ЮНЕСКО. Валюха свободен. Поехали, здесь больше ловить нечего, мы и так застоялись.